Я ж тей носила. Своих не нехозяйкиных. Так и тех кушать не стали. Дмитрий Прокофьевич почесал затылок. Рочка, не отворишь, что ли? С той стороны, в створку двери что-то ударило. Должно быть, бросили либлет или сапог. Ладно, завтра я не один ворочусь, и ты у меня попляшешь, пробормотал сам себе Разумихин, повернулся и побежал по ступенькам вниз. Вместо прощания ущипнул Настасью за бок